Эсмиель была дома, вернее, там, где они квартировали. Рясникова давно уже перестала быть только капониром. Во всяком случае, в том виде, в котором Олег и Ольга его знали. Теперь на поверхности раскинулся целый городок из отдельных коттеджей и таунхаусов. Им выделили один из таких коттеджей. Когда Олег вошел, с кухни слышалось шкварчание жарящейся картошки, а по всему первому этажу плыл изумительный запах борща. — Привет, — сказал Олег, заходя на кухню и целую жену у затылок. — Привет, — мгновенно просияв, отозвалась Эсмиэль, разворачиваясь к мужу и прижимая щекой к его груди. — Есть будешь? — Конечно. Руки помою. — Тяжело было? — тихонько спросила Эсмиель, любуясь тем, как Олег за обе щеки уписывает стряпню. — Вряд ли есть на свете какое-то... Иное зрелище, способное заставить сердце любящей женщины млеть от тайного удовольствия, больше, чем вид ужинающего любимого мужчины. То, как он с жадностью и удовольствием поглощает пищу, приготовленную ее собственными руками, наполняет женщину чувством уверенности в том, что у нее дома все хорошо. Муж дома, на месте, и он совершенно точно ее. И этот большой мир, бросающий под ноги сильному мужчине столь много вызовов и соблазнов, не заставил ее мужчину пошатнуться в вере и любви. Он здесь вернулся, в свой дом, где его любят и ждут, ему здесь хорошо. — Как обычно, — отозвался Олег, отодвигая пустую тарелку из-под борща. — Ого! Свежая рыба! Кто это тут рыбаком заделался? «Эоней», — улыбнулась Эсмиель, — «каждый день торчит на бочаге. Таким заправским рыболовом стал почище у Имона. Олег замер, с удовольствием смакуя простецкие русские словечки, так естественно сорвавшиеся с языка высокородной леди, которая выросла на другой планете, расположенной в десятках световых лет от Земли, а затем протянул руку и, обняв жену, прикрыл глаза. «Нет». «Единение совершенно точно не право, отказывая эмоциям в праве на существование. Ну, не может человек жить, не любя, не приходя в восторг от простого ощущения, что у тебя не просто есть любимый человек, что он здесь, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Но как им это объяснить?» «А как он сам?» — спросил Олег, отвлекаясь от нескольких несвоевременных размышлений. Ответить Исмиель не успела. Кто-то постучал в косяк двери, и, судя по тому, что от этого вежливого стука косяк заходил ходуном, Олег и Исмиель сразу же догадались, кто бы это мог быть. — Привет, Роланд! — Олег поднялся за стола и шагнул навстречу такту, раскрывая объятия. — Рад тебя видеть! «Не только меня!» — добродушно пророкотал такт, стискивая друга в объятиях. «Мы тут целым кагалом!» Из-за его спины появились улыбающиеся лица Имона, Энтони и, немного смущенная, императора Эонея. А Исмеель уже хлопотала на кухне, собирая на стол целой толпе здоровых и, как всегда, голодных мужчин. «Просто диво даешься! Вот вроде бы только что покормила своего!» Божится, что до отвала наелся. Так нет, стоит появиться приятелем, как у него будто второй желудок появляется. Ужин прошел шумно и довольно весело. Уимон рассказал очередную порцию анекдотов из жизни прежних, которые он уже вполне профессионально выуживал из старой сети. Роланд в лицах расписал, в какую оторпь пришел медведь, встречавшийся команде тактов пару дней назад, когда они проводили учения на востоке Канады. Такты не могли упустить такого повода позабавиться и не отпускали Косолапова, пока каждый из десятка не наборолся в волю с Топтыгином. Мишке же, похоже, показалось, что тут-то и пришла его смерть в виде каких-то странных двуногих облаченных в металл. Так что, когда его отпустили... Он пару минут просто лежал на земле, а соловело водил головой из стороны в сторону. Когда чуть собрался с силами, тут же припустил в кусты, не обращая внимания на три банки тушенки, которые так вывалили перед его носом на траву. Впрочем, можно было не сомневаться, что тушенка не пропадет. А Энтони поведал о новом выпуске семинария, на котором присутствовал... Третьего дня. Это был необычный выпуск. Почти треть выпускников составляли измененные. — Да, кстати, слышали новость? — сказал он напоследок. И все заинтересованно повернулись к нему. — Гресхен, наконец, нашла себе консорт капитана. — Да? И кого же? — Инженер-командера Сертаная. Все удивленно переглянулись. — Да уж, неожиданно. Контролеры трех базовых системных разрушителей, захваченных землянами во время последней схватки с конскибронами, пошли по пути Неролин, выбрали для себя имена – Татьяна, Лемей и Гретхен. Но людей с уникальными способностями у Емона больше пока обнаружить не удалось. Поэтому контролерам было предложено, будь они этого захотят – Избрать тех, кого стали именовать консорт-капитанами из числа людей, входивших в защиту Земли. Мэй и Татьяна нашли себе консорт-капитанов довольно быстро, а Гретхен оказалась более капризной и до сегодняшнего дня продолжала разборчиво отбирать кандидатов, коих уже набралось несколько тысяч. Энтони шутил, что у них прямо сватовство какое-то получается. А инженер-командер Сертонай был одним из двух бывших имперцев, решивших не возвращаться домой после того, как работа группы военных советников империи, помогавших организовать оборону солнечной системы, была закончена. Молоденький, худенький паренек, только начинающий военную службу в имперском флоте, стеснительный и часто краснеющий. Не слишком понятный выбор, прокомментировал Роланд, предварительно оглянувшись и отметив, что Эсмиэль снова отбежала на кухню. Ну да, кто же поймет женскую душу? И все согласно кивнули, будто забыв, что речь идет не о существе из плоти и крови, а о сознании, базирующемся на твердых запоминающих кристаллах и фазовых микросхемах, интегрированных в гигантскую тушу огромного корабля, способного несколькими массированными залпами уничтожить целую звезду. Через полчаса, когда компания рассыпалась на двойки и тройки, Эсмиель подсела к одиноко притулившемуся у камина Эонею. После того, как они добрались до Земли, у всех как-то сразу нашлось дело — Даже экипаж рейдера и десантников растащили по различным службам. А уж старшина Клом со своими ремонтниками вообще блистал суперзвездой. Как выяснилось, у конскебронов вообще не было пустотных монтажников. Их технологии просто не предусматривали монтажных работ в открытом космосе. Но у землян не было всей номенклатуры внеатмосферного оборудования и, в частности, пустотных доков и ремкамер, поэтому технология пустотного монтажа в некоторых случаях являлась настоящей панацеей. А вот Эоней оказался практически неудел. Нет, его приглашали на ежедневные рабочие совещания, и Алукен Соломон Кан несколько раз обращался к нему с разовыми просьбами. Но все остальное время император оказался предоставлен самому себе. Именно этим и был вызван его интерес к рыбалке. Ну, как дела, кузен? Ной улыбнулся. Все нормально, кузина. Чувствуй себя как больной, которому врачи прописали полный покой, и никакого волнения. Скучновато немного. А чего не заходишь? Вот и рыбу твою, Роланд, приносил. Поболтали бы. Он и усмехнулся. Не хочу тебя компрометировать. Эсмиэль удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Все присутствующие невольно прервали разговор и обернулись на этот звонкий, завораживающий смех. — Ну ты даешь, кузен. Неужели ты еще не понял, что здесь совершенно другие отношения? Я принадлежу Олегу исключительно по собственной воле и своему решению. И он принадлежит мне на совершенно тех же основаниях. Так что наши отношения никак не зависят от того, что и как будут говорить о нас те, кто не является для нас близкими. А те, кто для нас действительно близки, никогда не станут делать ничего, что пойдет нам во вред. Так что здесь нет условностей. Все просто и предельно честно. Иоаннэй молча обвел взглядом присутствующих. Все смотрели на него со столь добрыми усмешками на лицах что он и сам не выдержал и улыбнулся. — И вообще ты никогда не задумывался о том, как можно обмануть берсерка? — закончила Эсмиэль, бросив лукавый взгляд в сторону мужа. Эвне с улыбка повернулся к Эсмеель. — Хорошо, завтра забегу. Уже ночью, лежа в постели, Эсмеель крепко обняла мужа и, прижавшись к нему всем телом, втянула носом его запах. После душ он был свежим, но терпким, с легкой примесью пота и чего-то еще, пороха, машинного масла, стальной окалины, чего точно Эсмиель не знала, но чего-то похожего. Наверное, большинство ее приятельниц из числа высокородных леди, уловив этот запах, сморчили бы свои высокородные носики и потребовали от своих партнеров по постели немедленно надушиться каким-нибудь модным ароматом из последней коллекции. Но в отличие от них, она точно знала, что ее мужчина должен пахнуть именно так, запахом дела и натруженных мышц. А ага, иначе, какой он мужчина? На следующее утро по пути к транспортной станции Олега догнал Эонней. Адмирал, несколько официально начал он, мне хотелось бы узнать, когда я смогу вернуться в империю. Олег притормозил и повернулся к молодому человеку. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, затем землянин улыбнулся. Я думаю, скоро, Ваше Величество. Насколько я понимаю, для вас и для империи было бы лучше, если бы вы вернулись не просто так, а... Привели помощь. Эвны несколько удивленно уставился на Олега. Об этом никаких разговоров не было. Он вообще не хотел особенно привлекать к себе внимание, пока не поймет, в каком статусе он здесь находится. Причем именно поймет сам, а не получит объяснение. За последние три года Эйзел преподал ему достаточно уроков, чтобы он усвоил, на большинство прямых вопросов даются очень часто желаемые, но совершенно нечестные ответы. Так что, если ты хочешь точно узнать, как дело обстоит на самом деле, не давай прямых вопросов, а если задаешь, не верь полученным ответам. А лучше всего просто разуй глаза и смотри, оценивай, анализируй. Только так и можно сократить вероятность ошибки. Впрочем, за то время, что он провел на Земле, у него сложилось впечатление, что здесь все обстоит немного не так. «Ну, у нас же с вами договор о взаимопомощи, которым у нас столь искусно принудил адмирал Эсмейер. Со своими внутренними проблемами я разберусь сам», — слегка набучился Эвней, сразу же став похожим на обиженного мальчишку. О внутренних проблемах речь не идет, мягко возразил Олег, но существует вероятность, что этими внутренними проблемами могут блестяще воспользоваться ваши внешние враги. Алло Кен Соломон Кан рассказывал, что у конскебронов есть просто изумительные методики расчета соционики, так что не сомневайтесь, они включат все ваши внутренние проблемы во все свои совершенно внешние расчеты. И что после некоторого размышления с недоумением спросил Ней. А то, что наши ресурсы тоже, как видите, не слишком велики, поэтому мы должны ударить именно в тот момент, когда сможем использовать их с максимальной эффективностью. Но у вас же есть эти методики конскебронов? Да, кивнул Олег. Вот только считать нам нужно с несколько большим количеством переменных внося в уравнение не только империю, но и конскебронов, и себя. Причем, если конскеброны знают о себе почти все, а империи изучали на протяжении двухсот лет, мы пока не владеем достаточно корректной информацией ни по одному социуму, даже по себе. Он замолчал. Пару мгновений Эрнэй молчал, обдумывая то, что услышал, а затем несколько растерянно спросил «И что же делать?» «Собирать и обрабатывать информацию, чем мы сейчас и занимаемся, и, смею вас заверить, достигли в этом значительных подвижек». Олег сделал паузу и улыбнулся. «Потерпите, Ваше Величество, мы не будем затягивать, обещаю». Один из прежних как-то сказал, что информации для принятия решения всегда недостаточно, а если ее в какой-то момент наконец-то становится столько, сколько надо, скорее всего, к этому моменту любое решение уже опоздало, и я с ним полностью согласен. Он протянул руку и ободряюще сжал плечо императора. Эйоней проводил взглядом удаляющегося землянина, вздохнул и, повернувшись, двинулся в сторону коттеджа Эсмеэль. Кто мог подумать, что он однажды окажется в ситуации, когда будет искать помощи и поддержки у своей маленькой кузины, а не наоборот? Впрочем, эта молодая женщина, в гости к которой он сейчас направлялся, Как он уже успел понять за последний месяц, только внешне напоминала его маленькую кузину, а на самом деле имела с ней очень немного общего, да и внешне уже всего лишь напоминало, что, впрочем, пошло и только на пользу.